Скоро приедет Удерик. Интересно, думал я, глядя на то, во что превратились его насаждения. Может, лучше нарушить клятву и сбежать? Асы, клятва преступников не одобряют. Но ведь за уничтоженные посадки он ее еще долго накинет. Так вовек не выкуплюсь. Что ж делать-то? А вдруг старику понравится? Вот ставлю свою Сигиру. Против вонючих самуэлевых штанов. Ни у кого, к примеру, больше нет боярышника, который сам зайцев ловит, что пожрать ночью приходит. Только шкурки с костями возле корней собирать успевай. Или вон, земляника, с краю поляны. На диво хорошо растет, усиками шевелит, хоть и ветра нет. Ягодки наливные, все выставила кверху. Алые, как губки астрид. Жаль, есть их нельзя, ибо отрава. А там где росли любимые старым алхимиком колючки, теперь ровный прямоугольник изумрудной травы. Мягкий и шелковистый на вид, так и манящий на ней поваляться. Деду точно понравится. Правда, лежать там нельзя. И ходить рядом тоже нежелательно. Те корнеплоды, что завелись под землей, нападали порой даже на меня, вцепляясь в сапоги тем, что им заменяло зубы. А вот Вильяму так и вовсе лодыжку прокусили. Он до сих пор хромает. Ладно, хоть корень мелкий попался, нетерпеливый. Молодой еще. Яду по молодости не накопил, так что обошлось. Кстати, о Бильяме. Вот он и сам. Легок на помине. Познакомились мы с ним примерно месяц назад. Проблемы с растениями уже начались. и Я тогда, помнится, секирой пытался подстричь тот самый хищный боярышник. Ножом уже не получалось. Как услыхал чей-то идиотский смех, За моими потугами наблюдал крепкий темноволосый парень с луком в руках. Добротная рубаха, красивый пояс, кожаные штаны и крепкие сапоги. Не похож он был на деревенского, и в замке я его ранее не видал. Познакомились. Оказалось, зовут парня Уильям. Обращаться к нему полагалась ваша милость. Но надо отдать ему должное. Нос он не задирал. А когда я сказал ему, что являюсь сыном вольного ярла, Кто скажет, что батя недостоин, тот будет мною проклят, оплеван и предан забвению. Да и Карлы за ним идут охотно, так что не за горами ему самому дружину водить. Такие вовсе принял почти за равного. Объяснил ему, что в тяжелой ситуации клятву дал. Поэтому недостойным делом занялся. Он согласился, что слово надо держать. Будь ты хоть король, хоть последний свинопас. И о том читал он в книгах немало. «Сам же твоя милость, Уильям...» Решил тем погожим деньком поохотиться на зайцев в лесу, дабы развлечься и мастерство лучного боя, предаваясь лени не терять. Стрельцом он себя считал изрядным. И на мой взгляд, действительно был в этой науке силен. И вот, в поисках для науки зверушек, он одобрел до домика Удрика, где и увидел, как с переменным успехом воюю с кустом, что его изрядно и развеселило. Я оскорбился и предложил ему самому попробовать, если не трус. Достать из глубин того куста заячью шкурку. «Никто не смеет называть меня трусом!» Сказал он мне и поперся к нам с кустом прямо через полянку. Когда что-то выстрелило из-под земли и вцепилось ему в сапог, он повел себя как настоящий воин и достойный сын своего славного отца. Не закричал, даже с лица не сбледнул. Я разнорвал ногу и, оставив сапог в пасти подземного жителя, размахивая руками, рухнул лицом в куст прекрасных цветов, чьи стебли были усеяны нежными и раскрывшимися еще бутонами. Тени замедлили выдохнуть ему в лицо целой купеткой пыльцы, но Уильям даже не подумал отступиться, когда весь в слезах и соплях добрался на боярышника и вступил с ним в бой, и тот показал ему, почем в Нурдланде Драну и сколотую его милость я долго умывал из бочки, и он признал, что насмехался зря. Как выяснилось в ходе последующего лечения и общения, Прибыл он в гости к отцу, утомившись учёбой в университете всех наук, что сиял светочем знаний столицы королевства. С отцом он крепко поссорился в первый же день, в связи с чем и послан им был сюда, дабы успокоить нервишки, охотясь и отдыхая в тиши каменных стенах замка. Чем его милость и занялся? привез с собой книги, все про любовь. Читал их, пил вино, вот, поохотиться решил. А все, чтобы тоску унять, помилуй сердце девицы, на почве высоких чувств, которые он и поссорился с бароном. Уильям мне даже изображение ее показывал. Картина. Примерно ярд на ярд, но не девчонка. Ничего особенного. Но сох парень по ней ужасно. Находя утешение лишь в романах о счастливой любви и меня заодно отливая своими печалями, иного собеседника, такого же умного и понимающего, ему найти не удалось. Да и сдружились мы как-то. Сварти! Простонал он мне с самым несчастным видом, подходя ближе. Отец письмо прислал. Хочет, чтобы я женился. Невеста со свитой скоро приедет в свинау. Поздравляю, твоя милость! Справедливо порадовался я за него. Не хочу я! Отец с Лиздернхольм. Не знаю, что теперь и делать. Не знаю, что делать? «Так э, тебе совет нужен? Слушай, Уильям, и проницай мудрость древних!» Ответил я ему. «Красно говори и подарки готовь, чтобы жен соблазнять. Дев красоту неустанно хваля, будь уверен в успехе». «Но не хочу я быть уверенным в успехе! Моя биата! самая прекрасная женщина на свете! И я хочу быть только с ней! Она изящна, стройна, ее волосы – золотой водопад! Ее голос, слаще пение птиц, ее глаза, синее озеро. Парень мечтательно возвел очень горе. Ее мать была эльфийкой, и вся красота дивного народа передалась моей избраннице. Но ты же видел ее портрет в моих покоях. Скажи, разве она не прекрасна? Ах, это он про ту девахон. Ну что сказать? Тощая, астролица, ушастая. Груди нет. Глаза не смотрел. Волосы вроде бы как есть. Плоскодо. <coughs> я секся. Негоже обижать приятеля и правда стройная. Вот видишь, а отец настаивает, что я должен жениться на другой. Но я хочу только к биату. Ну так бери обеих. Я никак не могу понять, в чем же затык. У нас так не принято. Да и не нравится мне это, Элис. «Что, шибка страшна? Или...» Тут мне вспомнился собственный печальный опыт. «Гулящая, может быть?» «Тогда понимаю. Негоже подстилку в жены брать. Да и намотаешь на копье себе чего-нибудь, что не всякий травник вылечит. Но за этим ты ко мне обращайся. Помогу по-дружески. Если не отсохнет, то... Ха, точно здоров будешь!» «Нет, не гулящая. Ну, я не слышал про нее такое. «Но она выше меня на голову! Что ты скажешь? Пристойно ли мне жениться на такой орясине?» Я смерил его взглядом. И правда, высоковатая девица получается. Но не в росте дела, а в удали молодецкой и змеи крепком. То есть, в сердце храбром. «Так что скажешь?» Одолевал меня сын барона. «А что тут сказать?» «Люблю длинных девок. Бюст слишком большой». «Люблю фигуристых девок». «Стерва она! Зле я не видал!» Горячился Уильям. «Люблю горячих девок». «Дочь графа Данхольма». «Люблю дочерей гра...» «Да, мне люблю дочерей графа». «Граф — это местный ярл, причем не из мелких. А дочь ярла — это не только две ноги, две груди, один целовальник и много-много преданного, а еще и статус. Товар, если в корень зрить». Ценный, дорогой. Им можно купить мир, прекратив вражду, получить союзника, привязать вассала и укрепить дружбу. А за испорченный товар принято веру брать. И, сдается мне, верой будет голова того, кто осмелился. Это только в сказках так бывает, что молодец добрый, из простых, знатной диве вдул и тут же перком да за свадебку. Тут его знатный отец невесты сыном назовет и с преданным не обидит. В жизни, полагаю, доброму молодцу быстренько вторую улыбку на горле нарисуют, да прикопают на заднем дворе. А могут и кровавого орла вырезать, если помолвка сорвалась, а знатная дева пойдет за того, за кого отец велит. Вот видишь, но ну, ты, наверное, просто зол на эльфов, а в биате сильна их кровь. Зачем зол? Отвечаю ему. Если тебя свинья укусила, так теперь и бекона не есть. С тех двух, если встречу, сниму немалую веру, а на всех подряд золото эти глупо. Да и вообще разговор ни о чем, ведь о вкусах спорить можно бесконечно. Кому-то нравится сушеная рыба, а кому и сочная вырезка. Придано это большое за этой, как ее Элис дают. Поинтересовался я, стягивая себя пропотевшую рубаху и направляясь к бочке с водой. Золото, земли. Трелли, если земли за ней дают, ты у тестя спроси про хирманов старых, опытных и, чтоб не совсем немощных. И у отца проси. Нельзя ярлу без дружины, а молодняка сам наберешь. Его полно тут по деревням должно быть, раз уж войны и мора давно не было. Старики натаскают. Их ведь пивом не пои, дай молодежь погонять. Последние слова я проворчал, вспоминая старого Олафа и его сапожище тяжесть которых не раз познавал своей задницей. Так тебе дешевле будет первое время. И чтоб Хольда опытного и верного тебе дали, который бы хозяйство знал и воровал не слишком много. Да про казну уточнить не забудь. Преданные, Да, что-то дают, я не спрашивал. Рассеянно ответствовал мне этот юноша бледный, со взором горящим. Сварти, а что у тебя со спиной? Я все-таки склонил пышнотелую хохотушку Иви прогуляться на синовал при замковой конюшне, так что на спине красовались длинные багровые боевые отметины. Хваста со своими достижениями на ниве склонения замковой прислуги женского пола к сожительству я не стал, ибо товарищ мой мучился жаром любви, мечтая лишь об одной сушенной рыбине. Стройной красавица, то есть, конечно же. Да и радости блуда пока что познать как-то не удосужился. Недостойно похваляться красотой одежд перед слепым. Так батя учил, а он зря не скажет. Вот если спросит сынок баронского дружеского совета, когда даме сердце своей под юбку попасть. И что там, собственно говоря, делать? Такие скорее, невежества. А пока... Ах, пусть его. Это я упал, Уильям, на грабли. А, ну да, ну да, грабли. Скептически хмыкнул Уил. Ты береги себя, Сварти. А то слышал я в замке, как дружинники собирались одному садоводу черенок вырвать. За то, что по чужим грядкам ползает. А, кстати, спохватился парень. Я ведь чего пришел-то? Вести есть для тебя скверная. Зарядил, так стреляй. Пробулькал я из бучки. Ульрик же вернулся вчера, знаешь? Теперь знаю. Вчерашним вечером Анцель с ним и капитаном Андре вина напились. Того, которое колдуны в лаборатории своей гонят. Так Ульрик хвастался что заломанную медяшку кошель золота поднял. Тебя имел в виду. Говорил, что только на ингредиентах что ты вырастил за весну, не меньше трех марок золотых себе в карман положил, а всех затрат семена до да кормежка для раба. Я не раб, я лойсинг. Тяжело вздохнулось мне. Должник, чтоб ты понял. Меня нельзя продать или убить. Можно работу дать, пока не выплачу долг. Да и вылечил меня старик. Я золото ему должен, и в том всесильным клялся. «Три марки, говоришь?» Мне стало немного удивительно. За сено, пускай и редкое, платят золотом? Так я, оказывается, уже расплатился. А старый козел врет в глаза, что и пару серебряных не выручить. А в том-то и дело, что не делал он ничего, только без сознания тебя держал, чтобы ты не орал. Сообщил мне сын барона. Ну и. Следил, что происходит. «Нечасто», — рассказывал, — увидеть можно, как особое оружие родовитых эльфов действует. И рана твоя сама заросла, как на собаке. Хоть он и ковырялся мне немало, открывая постоянно. Удивлялся еще. Другой бы говорил, раз пять бы уже в яму сыграл. А ты все живой, хоть кровь из тебя вытекла. Не каждого хряка столько бывает. Опыта, говорил, ставил для науки полезное. Когда же заштопал окончательно, тебя в услужении определил. И не прогадал, видимо. Он кивнул на буйные заросли. Вон как все у тебя колосится. Зелье же, что из травок твоих сварил, он в гильдию свою отвез. Ему ранг повышать собираются теперь. И не знаю насчет должников, но называли они тебя рабом. А Ульрик еще сокрушался, что заинтересовались очень в гильдии твоими зельями и тем, кто травки для них растил, и что отдать такого полезного раба, скорее всего, придется. О как! Я не люблю, когда меня обманывают. Это бесит. Валить отсюда надо, раз так, ибо идти разбираться с обманщиком себе дороже окажется. Прилюдно поганый дед огласил цену, и я с ней согласился, и дал клятву возместить. Суд на его стороне будет. И он мне с великой радостью веру накинет за неправедное обвинение. И на так ублюдка не позвать. На железе здесь судятся лишь благородные. А насчет клятвы? Предки велели в таких случаях поступать разумно. Но если другому поверил оплошно, добра ожидая, сладкую речь искрой злые мысли и лги, если лжет он, отец Рати меня поймет. Да и отработал я долг, если верить баронскому сынку. Но на всякий случай потом спрошу Руны, прав ли я. Ты вроде Вильям как к невесте собирался. вопрошая я парни, немного поразмыслив. Думаю, с верным другом путешествие легче станет ровно вдвое. Ему пригодится очень умный, ловкий и умелый друг. Мне же сгодится и просто друг. Ну и живая подорожная заодно. А я собирался как-то идти против воли отца. Опустил глаза парень. Но ты ведь не допустишь, чтобы твоя биата досталась кому-то другому. Но отец же рассчитывает на меня. Он немного помялся. Впрочем, ты прав. Богатство – суть тлен. Любовь превыше всего. А отец меня поймет. Может быть. На том и порешили. Возник, правда, затык. Уильям никак не одобрял мое нежелание расплачиваться с мастером Ульриком. Обманщик он или нет, ты дал ему слово, и в том должен стоять крепко. Так он мне толковал на доводы разума и поучения предков внимания не обращая. Впрочем, одному ему отправляться в путь тоже было явно не с руки, и выкуп за меня он решил нести сам. Я был против, лучше бы на что-нибудь полезное потратили. Улерик, которого вынули из постели, и ведь полдень уже близится выглядел как несвежий покойник. Сколокоченный, с помятой опухшей харе и заплывшими глазами, он мало напоминал того благообразного, умудренного жизнью мужа, каким предстал в день нашего знакомства. Во дворе замка, в присутствии капитана Андре Ансельма, нескольких дружинников и дворни, Уильям сучил шатающемуся мастеру крупную золотую монету и громко возгласил, что конь Свардхевди, сын бороды Бьорна. «Внук трески Торвальда!» Ныне от обязательств перед мастером свободен и волен идти, куда пожелает. Тому это пришлось явно не по душе. Он попытался что-то возразить, однако язык его плохо слушался, мысли путались. И спасти разило так, что капитан, выглядевший тоже неважно, до которого донеслось смрадное дыхание Хельхейма, сморщившись, поспешил беседу свернуть и засвидетельствовал честной сделки собравшуюся толпу разогнать, после чего, под страхом всяких казней, приказал его не беспокоить. А я во время происходящего молчал. К чему слова? Да и нельзя отвлекаться, когда проклясть кого-то пытаешься, ибо порча может и обратно вернуться. Я не слагал нидов, не шептал заклятий, не вспоминал руны. Колдун Анцельм, который, судя по внешнему виду, ночевал где-то недалеко от зловонной ямы, именуемой крепостным рвом, а может и в нем самом, мог что-то почувствовать. Зачем? Порча ведь, наше все. Хильда хорошо меня учила. И отец научил крепко. Долг да будет ондан. За добро воздай добром, зло тоже верни. И можешь еще от себя добавить. Так что совсем скоро почтенному мастеру уже не будет так хорошо. Поэтому же было у меня в здешних землях еще одно дельце.